Эпизод девятый Боярин Вышата Добрынич прислал Витге подарок. Коня. Того самого воронка, сына соколика и сметанки. Ради такого Видга впервые сполз палати и, пошатываясь, выбрался за порог. Он не позволил, чтобы ему помогали. Посреди двора приплясывал и озирался черный, как смоль, жеребец. Краса в нем была материнская, силой норов отцовы. Лют держал его под усы. Смиренка целовала любимца в теплую морду. Скеги хотел погладить, и все, не решался подойти. А мал просто бегал вокруг, размахивая руками и бестолково крича. Люд гнал его прочь, но мальчишка не уходил. Видга так и замер восхищенный. — Хлебцы ему дай, — посоветовал Люд. — Пусть обвыкает. Скеги мигом доставил горбушку. Осторожные ноздри обнюхали хлеб. Обнюхали укрытую повязками ладонь. Воронок с достоинством взял угощение и позволил обнять себя. Дал почесать в гриве и между ушей. «Я назову его Хравн», — сказал Витга. «Когда-то я полагал, что у меня был дед по прозвищу Ворон, но это было давно. Теперь у меня будет такой конь». С рось реки тяжелыми волнами накатывался медленный гул. Она спала целую зиму, глубоко затаив дыхание жизни, точно сказочная дева, закованная злыми силами в ледяную броню. Но вот юным героем явился к ней санцеликий дождь-бог, взмахнул светлым мечом, и рассыпались холодные доспехи, прятавшие живую сверкающую красоту. Кременчанам могучий ход реки был не в диковинку, Зато викинги проводили на берегу целые дни, наблюдая, как ворочались, топили друг дружку, рушились и вставали на дыбы льдины размером чуть не с весь урманский конец. Хальгрим Вигловсон взял привычку бродить по берегу один, без свиты воинов, которая была прилично вождю. Подолгу стоял над береговым откосом, над гудящей и высоко поднявшейся рекой и глядел куда-то вдаль, в синее небо. «Однажды его разыскал Торгер и сказал ему, «Хевдинг, я думал об этом целую зиму и теперь вижу, что был прав. Я ведь так и знал, что тебя потянет домой». Кальгрим ответил, не оборачиваясь, «Я назвал себя конунговым человеком, Торгер. Какая тебе разница, куда меня может потянуть?» Молодой Херсер проговорил уверенно, «Торлий в конунг отпустит тебя». Если он сам не знает, как это сладко, когда твой одаль на том конце света, так он спросит свою жену о остынке, и она ему расскажет. Хальгрим промолчал. Но Торгиру что-то подсказывало, что его слова не пропадали впустую. И он осторожно продолжал. Ты не очень любишь о том вспоминать, Хальгрим Хевдинг. А мой побратим Хельге любит это еще меньше. Но я служил Харальду Конунгу в Вестфальде. И он многое мне доверял. А Вигдис, дочь Рунольва, догнала тебя на корабле, который он ей подарил?» Хальгрим спросил внешне безразлично. «Что ты хочешь этим сказать?» Торгер улыбнулся, помимо собственной воли. «У тебя наверняка уже чешется рука на мече, Хальгрим Хевдинг. Но все-таки я скажу, что мы с твоей женой вполне могли бы примирить тебя с Конунгом». Но только ты должен сам этого захотеть. Ведь ты совсем не знаешь Харальда, сына Хальдвана Черного, Вигловсен. У него ты нашел бы не меньше чести, чем здесь, но жил бы у себя в Фьорде. Хальгрим молчал. Кожаный плащ, как забытый парус, хлопал у него за спиной. Торгер подумал, что навряд ли стоило так решительно трогать больное место. Он хотел уйти. Когда сын Ворона вдруг сказал... Я совсем не отказался бы взглянуть на море еще разок или два, но только ты не лезь ко мне с этим, пока я не позову тебя сам. И еще, если хочешь доброго совета, не вздумай заговаривать с Хельги. Тут уж Торги разосмеялся в открытую. Я уже говорил с ним Хальгрим вождь, и ты знаешь, что он мне ответил? Он попросил меня рассказать все, что я знаю о Харальде Косматом из Вестфальда. Видго жил дармоедом. Лиловые пятна на лице не сумели изуродовать его непоправимо, но обожженные руки ни лопаты, ни меча не держали. Только ложку, больше ничего. Люд без него вспахал и засеял маленькое поле, а перед тем задобрил богов, срубив голову пестрому петуху. Без Видги вскопали огород, посеяв редьку, посадив лук и чеснок. Дед Вышко сноровисто налегал на лопату, Смиренка с долгожданной опускали рассаду и семена, мал Скеги подносили воду. Больше всех старалась, усердствовала Смиренка. Люд посмеивался над Видгой. «Смотри, матери-то девчонка твоя по сердцу. Поди еще и отдавать не захочет». Видга шуток не принимал и хмурился. этом Конунг снова пойдет по ходам. Если меня не убьют, я привезу достаточно серебра». Он уже ездил на воронке в Кременец, Лаской и терпением смирял норовистого кусачего зверя и, как прежде, стоял на городской стене, прислонив к плечу ясеневое копье. Как-то раз он сказал Люту, «Я привел в твой дом слишком много людей. Я выстрою себе новое жилье. Если ты не против, оно будет недалеко от твоего, но только поближе, к реке». Он уже и место присмотрел для этого дома. Он выстроит его сам. Тогда все увидят, что он и это умеет не хуже других. Он насыплет и укрепит теплые земляные стены, вкопает по сторонам очага раздвоенные столбы и увенчает их крышей. Он назовет свой дом домом радостей, Гладвин, а на крышу, как в Торсферде, прибьет гордые олень рога. Может быть, тогда прежний северный дом перестанет сниться ему по ночам. А если ему повезет в летнем походе, возле дома заведется скотина и один-два раба, Тех рабов никто не будет обижать. Они раздумают убегать и приживутся. И смерно будет посылать их за водой. Но всего больше. видга мечтал о корабле. Когда-нибудь у него будет дружина и настоящий длинный дракар. Но Пакаме следовало обзавестись хотя бы лодкой. Без лодки он чувствовал себя все равно что босым. Он всю зиму присматривал в лесу подходящие деревья и разделывал их на доски. Орудовал одним топором, чтобы выходили плотными и впитывали поменьше воды. Он предполагал выстроить свою лодку и спустить ее на воду, как только кончится ледоход. Но пожар не пощадил этих надежд, и он бродил со своими перевязанными руками и не знал, куда себя деть. Они сидели со смиренкой на берегу реки. Ей было с ним хорошо и спокойно, и радовала всякая мелочь. И не надо бояться, что вот сейчас вытянут по спине палкой и назовут невольницей. И не стоял за плечом желтолицей злющий щелкан. А Витга смотрел на реку, почти закрыв рукой глаза. Когда Смиренка спросила его, почему он так смотрел, он ответил, «Так не видно того берега, и кажется, что там уже море». Как-то зимой они с Лютом свалили на дрова стройное дерево и забыли о нем. Настала весна, и срубленное дерево зацвело. Обгоняя собратьев, оно торопилось дать семена. Дерево знало, что погибнет, потому что у него не было больше корней.